Уже не наши союзники, а работают у нас в качестве пленных. А почему, я так до сих пор и не понял. Русские пленные, пленные женщины, немецкие солдаты. Всю ночь они шли и шли. Никто не знал толком, что творится. А у Генриетты и в самом деле был такой вид, будто она едет на школьный пикник. От школы можно было ожидать чего угодно. Иногда, сидя в классе, между воздушными тревогами, мы слышали сквозь открытые окна настоящую оружейную пальбу. И когда мы испуганно смотрели на окна, наш учитель Брюль спрашивал, знаем ли мы, что это значит? Да, мы знали. Там в лесу расстреливают дезертира. «Так будет с каждым, — говорил Брюль, — кто откажется защищать священную немецкую землю от жидовствующих янки». Недавно я с ним встретился. Он теперь старик в сединах, преподаватель педагогической академии и считается человеком с достойным политическим прошлым, потому что никогда не был в партии национал-социалистов. Я еще раз помахал вслед трамваю, которым уезжала Генрет, и прошел через наш парк домой, где родители и Лео уже сидели за столом. На обед был жиденький суп, на второе — картофель с соусом, а на третье — яблоко. И только за третьим я спросил маму, куда поехала на пикник школы Генрет. Мама усмехнулась и сказала, что за чепуха, какой там пикник. Она уехала в Бон поступать в противовоздушные войска. Не срезай кожуру так толсто, сынок. Вот, смотри. И она, действительно, взяв кожуру с моей тарелки, поскребла ее и сунула себе в рот тонюсенький ломтик яблока. Все, что она сэкономила. Я посмотрел на отца. Он опустил глаза в тарелку и молчал. И Лео промолчал. Но когда я снова посмотрел на мать, она проговорила своим кротким голосом. «Пойми, каждый должен выполнять свой долг, чтобы выгнать жидовствующих янки» с нашей священной немецкой земли. Она посмотрела на меня такими глазами, что мне стало жутко. Потом с тем же выражением взглянула налево, и мне показалось, что она готова тут же послать и нас обоих на бой с жидовствующими Янки. «Наша священная немецкая земля», — сказала она, — «они уже в самом сердце Айфеля». Айфель, горный массив, Ферге, западная часть Рейнских сланцевых гор. Мне хотелось засмеяться, но я расплакался, швырнул десертный ножик и убежал к себе в комнату. Я испугался и знал, почему испугался, но выразить словами не мог и только со злостью думал о проклятой яблочной кожуре. Я посмотрел на покрытую запакощенным снегом немецкую землю в нашем саду, на Рейн с плакучими ветлами, на Семигорье, и все это показалось мне какой-то идиотской бутафорией. Видел я и несколько жидовствующих янки. Их везли на грузовике из Венусберга в Бонн на сборный пункт. С виду они были озябшие, испуганные и очень молодые. Если я и представлял себе евреев, то скорее похожими на итальянцев. Те выглядели еще более озявшими, чем американцы, и слишком измученными, чтобы еще чего-то бояться. Я отдал пинка стулу, стоявшему у кровать, а когда он не упал, я пнул его еще раз. Стул упал и вдребезги разбил стекло на ночном столике. Генриетта в синей шляпке с рюкзаком. Она не вернулась, и мы до сих пор не знаем, где ее похоронили. После войны кто-то к нам явился и доложил, что она пала под Леверкузеном. Эта забота о священной немецкой земле по меньшей мере забавна, если представить себе, что изрядный куш акций каменно-угольной промышленности уже в течение двух поколений сосредоточен в руках нашей семьи. 50 лет шниры зарабатывают на земляных работах, которые терзают священную немецкую землю.